Глава третья Однако миссис Беннетт даже с помощью всех пяти дочерей никакими ухищрениями не удалось вытянуть у своего супруга сколько-нибудь внятного описания наружности мистера Бингли. Они атаковали его и так, и эдак, задавали прямые вопросы, строили всяческие предположения, прибегали к хитроумным догадкам, но он умело избежал всех ловушек и, в конце концов, Им пришлось удовольствоваться видениями из вторых рук от их соседки леди Лукас. Описание оказалось самым лесным. Сэр Уильям от него в восторге. Он очень молод, удивительно хорош с собой, весьма любезен и в довершении всего намерен приехать на следующую ассамблею в сопровождении большого общества. Что могло быть восхитительнее? а любовь к танцам — это же первый шаг, чтобы влюбиться. И вспыхнули живейшие надежды на покорение сердца мистера Бингли. Кабы увидеть одну мою девочку счастливой хозяйкой Недерфилда, да кабы остальные сделали партии не хуже, так мне большего и желать было бы нечего. Не миновало и трех дней, как мистер Бингли приехал с ответным визитом и десять минут просидел с мистером Беннетом в библиотеке. Он питал надежду увидеть барышень, о красоте которых успел наслышаться, но увидел лишь их папеньку. Зато барышням посчастливилось больше, ибо из окна верхнего этажа они могли убедиться, что сюртук на нем голубой, а лошадь под ним вороной масти. Вскоре вслед за этим было послано приглашение на обед, и миссис Беннет уже обдумывала, какими блюдами подчивать гостя, чтобы не ударить лицом в грязь но присланный ответ принудил ее отложить свои планы. Мистеру Бингли на следующий день необходимо быть в Лондоне, а потому он вынужден отказаться от их любезного приглашения и так далее и тому подобное. Миссис Беннетт была весьма обескуражена. Она не могла вообразить, какое дело вдруг призвало его в столицу так скоро после переезда в Хартфордшир. Ее с дали опасения, что он и впредь будет перепархивать туда-сюда, не задерживаясь в Недерфилде подолгу. Ее страхи несколько рассеяла леди Лукас, высказав предположение, что в Лондон он уехал с тем, чтобы пригласить на бал обещанных гостей. А вскоре пошли слухи, что мистер Бингли прибудет на ассамблею в сопровождении двенадцати дам и семи джентльменов. Такое число дам удручило барышень. Однако накануне бала их утешила весть, что из Лондона он привез всего шесть особ женского пола, пять своих сестер и кузину. А в залу собраний их вошло всего пятеро. Сам мистер Бингли, две его сестры, муж старший и еще один молодой человек. Мистер Бингли был красив и выглядел истинным джентльменом. Выражение его лица отличалось большой приятностью, а манеры мягкостью и непринужденностью. Его сестры, тоже очень недурные собой, держались как особы, принадлежащие к высшему свету. Его шурин, мистер Херст, был, разумеется, джентльменом, но ничем не примечательным. Однако его друг, мистер Дарси, Стал вскоре средоточием всеобщего внимания благодаря высокой стройной фигуре, правильным чертам лица, благородной осанке, а также слуху, который уже через пять минут после его появления успел обижать всю залу. Он оказался обладателем годового дохода в десять тысяч фунтов. Мужчины объявили его на редкость представительным, а дамы сочли куда более красивым, чем мистер Бингли, и он оставался предметом всеобщего восхищения примерно половину вечера. Но мало-помалу общество почувствовало себя оскорбленным его манерами и разочаровалось в нем, ибо обнаружилось, что он несносный гордец, почитает себя выше всех, и ему невозможно угодить» после чего даже обширное поместье в Дербишире не воспрепятствовало заключению, что черты лица у него надменные и неприятные, и что он не идет ни в какое сравнение со своим другом. Вскоре мистер Бингли был уже знаком со всеми в зале, кто хоть что-нибудь значил. Он веселился от души, не пропустил ни одного танца, огорчился, что бал кончился столь рано, и упомянул, что непременно даст бал в Недерфилде. Столь превосходные качества свидетельствовали сами за себя, какая разница между ним и его другом. Мистер Дарси пригласил на первый танец миссис Херст, еще один он протанцевал с мисс Бингли, не пожелал, чтобы его представили другим дамам и девицам, а остальное время прохаживался по залу, порой останавливаясь обменяться несколькими фразами со своим другом, его сестрами и Шурином. Приговор ему был вынесен единодушный. «Самый чванный гордец, самый невыносимый человек в мире!» Все от души надеялись, что он никогда больше здесь не покажется. Среди особенно восстававших на него была и миссис Беннет, чье негодование на подобное поведение усугубилось пренебрежением, с каким он отозвался об одной из ее дочерей. «Кавалеров на балу оказалось меньше, чем дам», и Элизабет Беннет два танца выпало просидеть у стены. Несколько минут мистер Дарси стоял так близко от нее, что она волей-неволей подслушала разговор между ним и мистером Бингли, который ненадолго оставил свою даму, чтобы уговорить его присоединиться к танцующим. — Право же, Дарси, — сказал он, — ты непременно должен пойти танцевать. Не могу смотреть, как ты бессмысленно стоишь тут. Танцы тебя развлекут. — Отнюдь. Ты же знаешь, что я их не терплю, если моя дама мало мне знакома. А в таком собрании это будет нестерпимо. Твои сестры ангажированы, и в зале не найдется ни одной дамы или девицы танцевать с кем не было бы для меня сущей карой. — Ни за что на свете я бы не хотел быть таким разборчивым, как ты! — вскричал Бингли. «По чести я еще ни разу в жизни не видел столько обворожительных барышень, как нынче вечером, и, согласись, некоторые на редкость хороши собой». «Ты танцуешь с единственной красавицей среди них», сказал мистер Дарси, взглянув на старшую мисс Беннет. «О, она несравненна! Но ну вот же прямо позади тебя сидит ее сестра, прихорошенькая, и, полагаю, приятная барышня. Прошу, позволь моей даме представить тебя ей». «Которая из них?» И Дарси через плечо посмотрел на Элизабет, встретился с ней взглядом и отвернулся, холодно процедив. «Да, она не дурна, но не настолько, чтобы очаровать меня. А я не в настроении благодетельствовать девицам, которых не удостаивают вниманием другие. Вернись-ка лучше к своей даме, купайся в свете ее улыбок и не трать понапрасну время на меня». Мистер Бингли последовал его совету, а мистер Дарси неторопливо отошел, пробудив в Элизабет не самые добрые чувства к себе. Она не приминула поведать о случившемся своим подругам с колким остроумием, так как ее отличала живая веселость, которой смешные нелепицы служили желанной пищей. В остальном вечер для их семьи прошел весьма приятно. Миссис Беннет не сомневалась, что ее старшая дочь обворожила Недерфилдское общество. Мистер Бингли дважды ее ангажировал, а его сестры обошлись с ней особо любезно. Джейн была польщена не меньше маменьки, хотя не выражала этого так открыто. Элизабет разделяла радость Джейн. Мэри своими ушами слышала, как мисс Бингли ее отрекомендовали самые образованные девицы здешних мест, а Кэтрин и Лидии выпало счастье ни на минуту не оставаться без кавалеров. А о большем они на балах пока и не мечтали. Вот почему все они были в самом лучшем расположении духа, когда возвратились в Лонгборн, деревушку, где обитали, главенствуя над остальными ее жителями. Мистера Беннета они застали бодрствующим. Над книгой он забывал о времени, а к тому же любопытствовал узнать о событиях вечера, на которые возлагались такие ожидания. Он тешился мыслью, что все расчеты его супруги на новое знакомство потерпят фиаско, но не замедлил убедиться, что выслушать ему предстоит совсем другую историю. — Ах, мой дорогой мистер Беннет! — начала она, едва войдя в комнату. — Мы бесподобно провели вечер. Чудесный бал! Я так жалела, что вас не было с нами! Только вообразите, джейнс снискала всеобщее восхищение. Все говорили, как она прелестна, а мистер Бингли признал ее настоящей красавицей и танцевал с ней два раза. Вы только подумайте, мой друг, он танцевал с ней дважды и только ее одно ангажировал на второй танец. Первый он пригласил мисс Лукас. Пока я смотрела на них, меня взяла такая досада. Однако она его ничуть не очаровала, да и кого она может очаровать? а едва он увидел, как танцует Джейн, то был просто сражен. Осведомился, кто она такая, попросил представить его и тут же пригласил ее на следующий танец. Третий он танцевал в паре с Мисс Кинг, а четвертый с Марией Лукас, а пятый снова с Джейн, а Буланже... «Будь у него хоть капля сострадания ко мне!» вскричал ее супруг брюзгливо. «Он бы не танцевал так много!» — Бога ради, не перечисляйте, кого он еще ангажировал, и почему только он не вывихнул лодыжку в первом же танце. — Ах, мой друг, — продолжала миссис Беннет, — я в полном от него восхищении. И какой красавец! А его сестрицы обворожительны. В жизни я не видела ничего моднее их туалетов. А уж кружевная отделка платья миссис Херст... Тут ей снова пришлось прервать свою речь. Мистер Беннет не желал ничего слышать про дамское тряпье. Посему ей пришлось перейти на другую тему, и с величайшим негодованием, а также некоторыми преувеличениями, она поведала ему о возмутительной грубости мистера Дарси. «Но заверяю вас», — заключила она, — Лизи немного потеряла, не понравившись ему. неприятнейший отвратительнейший человек, и совершенно незачем быть с ним любезным» такой заносчивый такой спесивый что никакого терпения не хватит не настолько красиво чтобы танцевать с ней я так сожалею мой друг что вас там не было отделать его хорошенько как вы умеете право я его не выношу